Глава пятая Все присутствующие делали вид, что ничего не произошло. Ну, почти. Некоторые женщины бросали на меня сочувствующие взгляды. «Аниматоры закончили основную работу. Час просто поиграют с детьми», — доложил Никита. Демон ушёл. «Не хочу его видеть. Не готова». «Да, сразу», — кивнул он. «Хорошо». Прошла к своему столику. Мне принесли чашку и торт. Чай был с ромашкой и мелиссой. Это хорошо. Нервы мне надо приводить в порядок. Если позволите, мы наймём гувернёра для мальчика. Когда вы будете ночевать здесь или приходить сюда, он будет смотреть за ним, заниматься. Заниматься? Чем? Мысли попытались вернуться в разумный поток. — Всем, что соответствует возрасту. Будет разносторонне развивать мальчика. По выходным можно собирать детей из клана. Продолжал заманивать Никита. Или есть разные занятия. Интересно, Степан любит общение. А где всё это происходит? Раньше были здесь, потом перенесли в другое место. А спорт? Позже, конечно, но хотя бы бассейн. Я наконец-то расслабилась и уже конкретно заинтересовалась перспективами. «Бассейн здесь есть тоже, тренера найдём». Кажется, Никита доволен тем, что нашёл, чем меня зацепить. «Жить я пока здесь не хочу, но вот приходить с утра для занятий и общения для сына можно на 3-4 часа, а потом поглядим. Я сообщу вам, как всё будет готово». Я посмотрела на бегающих с Тейкой детишек. Аниматоры их вовлекли в какую-то игру. Когда я допила чай, попросив прислугу завернуть травок мне с собой, детей начали разбирать родители. «Прошу вашего внимания. Не только у вас есть подарки для именинника, и от меня вам тоже сегодня будет особый дар. Не всем. А кому это сюрприз? Но просьба при получении сразу забирать домой. Все же это личное». Клан переглядывался и шептался. «Готовы открывать порталы?» Увидев согласие, положила сумку на колени и, взяв оттуда шар, направил руку с браслетом-посохом на него. Вытаскивая один за другим ипостаси, отправляла их на воскрешение. Семьи, получившие дар, исчезали в порталах одна за другой. Тридцать душ нашли своё место в жизни. Стало пусто. Степан, получив море удовольствия, всё ещё скакал на батуте. Наверное, надо посмотреть бассейн. А если найдется одежда для плавания и поплавать, и можно уходить домой отдохнуть. «Вы просто так подарили ипостаси?» Никита, молчавший всё это время, вдруг заговорил. «Да, и продолжу. Вот возможность пополнить ряды горгулей. На следующие выходные жду снова семьи и тех, кто хочет получить тоже. Ещё в двух мирах готовы принять постаси, но у них нет возможности прийти сюда». Подготовьте всё, я приду куда нужно. Но не чаще раза в неделю. Я очень устаю после раздачи. — Конечно. Он внесапно решился присесть рядом. — Позволите? — Конечно. Зачем спрашивать? — Вы королева. — Это сложно. Но даю разрешение сидеть в моём присутствии, если оно вам нужно. — Нужно. — Мама? — подбежал ко мне сын. — А подарки можно забрать? — Конечно. Их отнесут к тебе в игровую. А то, что сильно понравилось, мы можем забрать к себе, покажешь Анфисе». «И паучкам?» «И паучкам», — согласилась я. Устал? «Нет, хочу ещё поиграть, но с новыми игрушками». Сын забрался ко мне на колени. «А здесь есть бассейн». «Купаться!» — захлопал в ладошки Степан. «Тогда идём переодеваться», — поднялась я с кресла. «Никита, а там есть круги, мечи?» «Всё будет. А меня возьмёте?» – улыбнулся он. «Да!» – ответил за меня сын. «Пошли переодеваться». Мы вернулись в дом, я зашла в комнату Степана, там застала служанку. «Помогите найти нам плавки, сланцы и халат». «Да, Ваше Величество». Присела в реверансе, и через пару минут всё было вытано. «Я сам». Сын забрал плавки и халаты и пошёл в ванную. «Я присмотрю за ним, если позволите». Девушка замерла в ожидании. «Да, было бы хорошо. Я тоже хочу переодеться». «Возле двери висит шнурок с кисточкой. Это для вызова горничной». «Спасибо». Пошла к себе побыстрее переодеться. Синта справится сам, но чтобы хотя бы недолго ждал меня. Зайдя в комнату, сразу вызвала служанку. «Где тут в этом обилии шкафов, тумбочек и комодов искать бельё?» «Ваше Величество!» — девушка словно ждала за дверью. «Мне купальник халат, и на ноги шлёпки!» Попросила её, заодно смотря, где она это возьмёт. Всё казалось в необъятной гардеробной, в одном из ящичков. «Раздельный или слитный?» — уточнила она. «Да. Девушка мне показала несколько цветов и моделей, выбрала чёрный, к нему такого же стильные шлёпки, И к ним шёлковый халат, белый, с большими ярко-красными маками по подолу. Переодевшись, нашла на туалетном столике заколку краб, подняла волосы на затылке. Пошла к сыну. Он уже ждал, нетерпеливо притоптывая. — А куда нам идти? — посмотрела я на служанку. — Я покажу. Из коридора вышел Никита. Взяв Стёпку за руку, пошла рядом с мужчиной. Он уверенно вёл нас по коридорам. Бассейн оказался пристроен сбоку дома под стеклянной крышей. Мы спустились туда, и я, скинув халат на кресло, помогла раздеться сыну и повела его к бортикам. Здесь были обычные ступеньки, а не железные. Мы, скинув тапочки с ног, начали спускаться вниз. Тёплое, радостно сказал сын. Забыли кое-что, напомнила себе Никита, у него были на рукавнике Прислуга складывала на бордюре бассейна круги, матрасы и закидывала в воду мечи. Точно! Взяла и надела на сына, и мы спустились ниже. Бассейн шёл под уклоном, что создавало детскую зону и глубже взрослую. Я завела сына и только потом окунулась сама. Рядом, отфыркиваясь, проплыл Никита. Посмотреть, конечно, был на что... красивое рельефное тело, не перекаченное, но с приятными взору мышцами. Нет, нет и нет, одернула сама себя. Во-первых, от мужчин одни проблемы. Во-вторых, я вроде бы замужем. А кстати, развод я могу получить, если это магический брак и он не расторжим. Надо этот момент уточнить. Плавала рядом с сыном, кидая ему мяч. Стёпка кинул Никите. Тот словно ждал этого и тут же присоединился к нам. Было весело. Пока сын смеялся, брызгался, моя улыбка не сходила с лица. Мне было так приятно видеть всё это. Теперь воспоминания о последнем годе нашей жизни на Земле уходили на задний план. А что там с домом на море? Я присела на специальный выступ в бассейне. Никита катал сына на матрасе. «Их больше десятка». «В России это Сочи, в Гаграх, Абхазия и все популярные западные курорты. Есть просто дома в столицах мира, так сказать, резиденции, но они как депмиссии общие, но для королевы отдельный этаж», — пояснил Никита. «Я когда была человеком, никогда и нигде не была, дальше своего города не уезжала. У вас будет целая жизнь на всё это, магическая жизнь». — Да, я это ещё никак не приму за реальность, — тихо сказала сама себе. Сын, лёжа на надувном матрасе, внезапно зевнул. Я поняла, пора ложиться отдыхать. Подхватив его на руки, понесла из воды. Сейчас вернёмся к паучкам, ляжем спать, — погладила его по спинке. Надев на него халат из сланца, я тоже оделась, слегка обтерев тело полотенцем. Взяв сына на руки, решила идти так, не переодеваясь. Дом встретил нас тишиной, и я уложила уже спящего сына в кровать, сняв с него всё и натянув пижамные штанишки, заботливо положенные паучками на тумбочке возле кровати. Прикрыв одеялом, поцеловала в щёчку. Надо и самой немного отдохнуть. Приняла душ, переоделась и легла в кровать. Сегодня я мгновенно заснула, даже особо не видя снов, не считая демона. Дамиан сидел в кабинете за столом, смотря пустым взглядом на документы перед собой. Мне почему-то кажется, я и во сне громко вздохнула. В груди что-то болело, и я горела желанием прийти к демону. Хотя бы просто постоять рядом, дотронуться до него. Он словно неожиданно почувствовал, что я смотрю на него, поднял голову, разыскивая смотрящего на него. «Почему?» Его взгляд опять погас. «Потому, что мы так далеки друг от друга», — прошептала я во сне. «Да и хоть малейший намек, как мне постепенно приблизиться к тебе? Я не хочу расстраивать тебя ещё больше». «Не знаю. Ты ведь не свободен?» «Она не супруга, просто договор. Я же король, все поняли, что я женат, но ты настоятельно попросила не приближаться к тебе». Я подумал, что это выход. Он смотрел куда-то в угол, словно я сидела сейчас там. Её нет уже. Все и так узнали, что это был фарс. Мне кажется, что всё вокруг нас — выдумка. Может, дашь мне шанс? Нам. Дам. Помолчав, решила, что надо пробовать. Мучаемся оба же. Приходи завтра, мы будем на земле. Всё же женаты. «Магический брак можно официально расторгнуть?» Спросила на всякий случай. «Нет». Во сне я перевернулась на другой бок, и демон пропал. А правильно ли я делаю? Хотя Стёпка же признал его отцом, не лишать же его этого. Сон плавно перешёл в туман, и я выпала в тишину, полностью отдыхая. «Мамочка!» — Степан прижался ко мне. «Что, милый?» — вынырнула я из тумана, смотря на сына, лежавшего рядом. «А мы ещё туда пойдём?» «Где были сегодня?» «Да, где был праздник? Там остались игрушки», — сожалел он. «Конечно, пойдём, как будет нужно. А к папе?» «Дамиан сам будет приходить к нам». «Пойдём умываться», — потянул меня Стёпка с кровати. «Идём». «Вечер провели дома, а вот завтра с утра обязательно попадём на землю».